Глава седьмая. Первые потери. Огорошенные внезапно случившимися событиями, мы сразу же первым делом побежали в казарму, где переоделись в специальные комбинезоны. Эти модели уже полностью были боевыми, и нам их выдал старшина Роот, причём, как мы сразу же заметили, он сам уже был облачён в десантный скафандр и чувствовал себя в нём со своими кибернетическими протезами нижних конечностей прекрасно. Салаги Переодевайтесь прямо тут и очень быстро. Времени совсем нет. Чувствует моя механическая задница это. Чувствует. Спокойным голосом сказал он, набирая что-то на своём планшете. Побыстрому заскочив в автогардероб, мы буквально влетали в выданные нам комбинезоны, цепляли на себя каждый по две автоматические аптечки и вылетали наружу, осознавая, что сюда мы можем действительно не вернуться. Я попросил Инснайстера вернуть мне миогравский клинок, что он не раздумывая и сделал. Мой мешок через 15 секунд вылетел из того же приёмного окна, в которое мы сдавали свои вещи. На всякий случай я решил взять с собой свой наручный искин. Мало ли что, а так хоть будет дополнительная вычислительная мощность. Правильно, парень, дыри, посоветовал Ганс, наблюдая за моими действиями. И клинок у тебя хороший, может пригодится. В общем, советую сделать то же самое. Если сюда прилетит, то от ваших шмоток и следа не останется. Их жаль, нельзя свой скафандр взять. Сейчас мне нужен штатный десантный. В нём прошиты специальные программы боевого управления, которые в моём арварском скафандре не было. Да и понадежнее будет десантный скафандр. Закинув свой мешок обратно в окно, Я отошёл в сторону, потому что оттуда начали вылетать мешки и других курсантов, которые просили об этом старшину. Но таковых было немного, скорее всего, не все ещё до конца поняли, что происходит что-то серьёзное. Переодевшись, мы выбежали на улицу и понеслись в сторону арсеналов академии. Здесь нас уже ждал командир учебной роты Харткерн, одетый в десантный скафандр с тремя отличительными красными полосами на правом плече. Он погнал нас на получение боевой брони. Этот процесс тоже был полуавтоматическим. В длинном ангаре находилось хранилище боевых скафандров револьверного типа. Рота курсантов забегала внутрь и распределялась в две шеренги. Механизм проворачивался и вдоль шеренг опускались универсальные контейнеры, в которых и находились скафы. Тут они и хранились и подзаряжались. У них менялись расходники, а при необходимости производилась дефектовка и отбраковка повреждённых образцов. Створки контейнеров разошлись в стороны, и я смотрел в свою броню. По нормативу мне нужно было экипироваться за полторы минуты. Не теряя зря времени, я нашёл новое оборудование, ввёл в него свой личный идентификатор, и как только система скафандра активировалась, я дал команду на открытие брони. Шлем сложился, И передняя часть скафандра с лёгким щелчком отошла вперёд. Дальше уже было делом техники: закрепить клинок в специальном креплении, чтобы потом уже на него не отвлекаться, заскочить внутрь и просунуть конечности в нужные отверстия, после этого начать герметизацию. Механизм скафандра пришла в движение, соединяясь между собой. Я почувствовал, как внутренняя часть моего скафа мягко обжала моё тело, а потом отпустила. Зажима на опять пришла в движение. И скафандр автоматически начал индивидуальную подготовку. Одновременно с этим происходила автоматическая проверка всех систем. А перчатки буквально выросли из рукавов, покрывая мои руки. Шлем закрылся, полностью отсекая меня от окружающего пространства. И в него начала поступать приятно охлаждённая воздушная смесь. Я автоматически отслеживал пробегающие строчки отчётов на внутренней поверхности бронированного забрала. Проверил работоспособность внешних камер и дополнительных устройств. Так как я был в категории лёгких десантников, то в мой комплект дополнительного оборудования был добавлен комплекс разведывательных летающих микродронов, а также модуль дешифровки и взлом. Всё работало так, как и было задумано разработчиками. Внимание! явлена интоксикация организма. Произвожу принудительную коррекцию. Раздался голос искусственного интеллекта моего скафандра. И я почувствовал лёгкий укол, интегрированный в грудной отдел скафандра многофункционального медицинского модуля. После этого все признаки недавней попойки практически полностью исчезли. Фармакология содружества это что-то с чем-то. Закончив проверку всех систем, Я выбрался из универсального контейнера одним из первых и сразу же побежал в следующий ангар. Тут уже всё было гораздо прозаичнее и привычнее. Забегаешь в ангар, и выбираешь себе оружие. Для каждого типа десантников оно было своим. Само собой, мне никогда не управиться с монструозными пушками наших тяжей, даже тяжёлой системы средних десантников без специальных навыков я не осилю. Нет, конечно, пользоваться ими я умею, но вот вести результативный бой и просто уметь стрелять это, как говорится, совершенно разные вещи. Мой выбор пал на универсальный плазменно-кинетический стрелковый комплекс STAX 101, который мог вести огонь как в режиме плазмагана, так и позволял вести стрельбу кинетическими снарядами повышенной пробиваемости и на большие дистанции. Это такая снайперская винтовка. только вот в качестве пули в ней используются твердосплавные металлические иглы 3 см длиной и диаметром около 5 мм, которые разгоняются электромагнитными ускорителями до бешеных скоростей, что и позволяет вести на нём снайперскую работу. Индикатор показывал, что магазины комплекса полны, и сам он в идеальном состоянии. После этого я начал заполнять места крепления боезапаса дополнительными боеприпасами. а также плазменными и шоковыми ручными гранатами. Если нам предстоит участвовать в боевых действиях в городе, то там могут быть непричастные гражданские лица, и не хотелось бы повредить им. Закончив экипировку, я выбежил из арсенала и встал в строй на место построения моего подразделения. Вокруг царила оживлённая суета, отряды уже полностью одетых десантников спешили по каким-то своим задачам. Глухо топали мощные туши шагающих танков тяжёлых десантников. Через 10 минут весь личный состав нашей роты был готов к получению боевого распоряжения. Десантник первого класса Керн вышел перед строем и набрал что-то на своём тактическом планшете. Сразу же после этого системы связи моего скафандра настроились на отдельную частоту, и я услышал его голос в шлеме. Слушай тактическую обстановку и боевой приказ. Полтора часа назад владетель системы барон Угалакан объявил о начале мятежа по праву месте. Тонкости я не знаю, но это считается государственной изменой и карается смертной казнью. Барон привёл в готовность все доступные ему силы, а также подвёз возле планеты свой флот. Именно поэтому мы не можем использовать нашу летающую технику. Нас просто посшибают с орбиты ещё до того момента, как мы сможем набрать высоту. Большинство систем разведки и орбитальные крепости не отвечают. Итак, слушай боевой приказ. Нашему подразделению, в числе прочих, предстоит совершить ускоренный марш в столицу Гарраны, в Карте-Сити. Всеми силами нам предстоит отбить, если она была захвачена резиденцию наместника императора Лорда Ниса нарегло. Все вы про него слышали. Наша задача не дать ему погибнуть и любой ценой продержаться до прибытия подмоги со стороны метрополии. Против нас могут выставить до 15.000 бойцов. Это и абордажные команды с его кораблей, и внутренние силы под контролем барона, а также местное население, которое может оказать поддержку своему сюзерену. Все, кто поднял против вас оружие, ваш враг. убей его и сохрани жизнь товарища. Знаю, вас не для этого готовили, и вы ещё не прошли обучение полностью, но кроме нас тут у империи сил практически нет. Силы полиции, которые подчиняются наместнику, незначительны и могут переметнуться к барону. Сейчас они укрепились на подступах к зданию резиденции. Придётся нам, как всегда, отстаивать интересы нашей империи. Вперёд, щенки! Докажите всем, что вы готовы стать псами действовать согласно тактическим схемам, которые я буду вам передавать. До столицы около 300 км. При наличии боевых симуляторов это полтора дня пути максимум. Помните силы ПВО на стороне мятежников. И ещё одно. Действовать предстоит автономно и на пределе своих сил, так что рекомендую взять дополнительный картридж с питательной массой и водой. Лишним не будет. Мы сразу же подошли и начали заполнять этими картриджами контейнеры на пояс. Они и в самом деле могут понадобиться. Бежать предстоит практически двое суток. Задача явно непростая. Я постарался взять как можно больше воды, прозапасы встал в строй. Как только все закончили экипировку, мы сразу же выдвинулись в сторону ворот десантной академии имени какого-то там Сильдони, до которого никому теперь не было дела. Добежав до открытых ворот, мы увидели нашего старшину роты Энсина Ганса Штайера. Он присоединился к нам, и мы, как на учениях, побежали строем. Даже наши монстры-тяжи старались не отставать от нас. Но у них и размер шагов был значительно больше, чем у нас. На некотором отдалении я увидел, как несколько точно таких же групп уже удалились от нас на довольно внушительное расстояние, уходя в закат. В ушах раздался голос Ганса Штайера. "Керн, ты вроде взрослый и умный мужик. Почему курсанты бегут строем в одной куче? Мы как никак на войне, или ты совсем забыл, как оно должно быть?" "Ты прав, старый пройдоха", согласился ротный, и нам на внутреннюю тактическую карту пришла схема нового построения. Теперь мы бежали, рассевшись на некотором расстоянии друг от друга. В первое время ещё слышались какие-то разговоры и шутки среди парней и девчонок. Но после второго часа бега они прекратились. Силы дыхания надо было экономить. Бег в десантном скафандре, конечно, максимально облегчён действием мыскульных усилителей и конструкций экзоскелета скафандра. Но это не значит, что это так просто. Все мы за год настолько увеличили свои физические кондиции, что это позволило нам бежать в довольно хорошем темпе продолжительное время. Ровно через 2 часа Кернс командовал перейти на шаг для восстановления сил. Теперь можно было попить через систему скафандра и даже перекусить питательной массой на ходу. Но это не рекомендовалось, потому что очень скоро опять предстоит продолжить забег. С самого начала мы взяли неплохой старт и смогли пробежать уже около 20 км. Неплохой результат, но предстоит преодолеть ещё очень большое расстояние. И сдаётся мне, что не всегда будет так легко и просто. Через 10 минут, отведённые командиром на шаг, мы опять побежали и бежали в одном темпе ещё 2 часа. Потом опять 10 минут пешком и снова переход на бег. За спиной уже осталось 50 км пересечённой местности вдоль трассы, по которой мы бежали. И наверняка у каждого в голове была одна и та же мысль: а почему мы не воспользовались бронированными транспортом? в которых это расстояние мы могли бы преодолеть гораздо быстрее и комфортнее. Но они исчезли, как только на очередном повороте мы увидели останки двух наших, хорошо знакомых нам по поездкам в город транспортов. Их тлеющие останки красноречиво убедили нас в том, что этот марш-бросок был придуман отцами командирами не просто так. Видимо, до нас это уже пытались сделать. И судя по останкам обгоревших скафандров с трупами в них, Ребята, мы отим очень не повезло. Нет уж, лучше так, ножками-ножками. Наши тяжи получили дополнительную команду отслеживать перемещение любых летательных аппаратов в зоне нашей видимости, и мы побежали дальше. Бежать становилось всё тяжелее и тяжелее. И хоть наши усиленные боевыми имплантами тела быстрее восстанавливали физические кондиции, от этого нам было нелегко. Солнце давно уже закатилось за горизонт, и мы бежали в полной темноте летней ночи, используя штатные системы ночного видения скафандров. С одной стороны, это даже хорошо, меньше шансов нашего обнаружения. А с другой, я прекрасно отдавал себе отчёт, что если над нашими головами находятся космические корабли, то засечь нас им проще простого. Их сейчас может останавливать от удара по нам запретное на видение подобного огня по поверхности планеты из космоса. Но сколько продержится этот запрет, когда наши ребята начнут приближаться к столице. Очередной забег закончился 10 минутами ходьбы. Но когда мы уже готовились переходить на бег, Керн дал команду на получасовой привал. Всё-таки он у нас молодец, понимает, что мы не роботы и не прошли полный курс физического усиления. Я сейчас прекрасно понимал наших тяжей. Им было наверняка сложнее всего, они ещё не вошли в полную силу. Разве ж то наш мамонт выделялся из всех? После получения команды мы тут же попадали там, кто где находился и приняли лежачее положение. Так силы восстанавливаются быстрее. Полтора часа на отдых, ребята. Поступило распоряжение ротного, и я решил сразу же подкрепиться. Калорий сожгли немало и надо восстановить их. По команде из шейного отдела выдвинулись две трубочки. Одна с жидкостью на основе воды и коктейли из микроэлементов и солей, а вторая с протеиновым пюре из смеси непонятно чего. Однако эта практически безвкусная бурда отлично утоляла голод и восстанавливала энергию. Сильно разговора не было ни у кого, да и говорить в общем-то в данный момент было не о чем. Сказывалась усталость после весело проведённого дня. Ближе к концу отмеренного на отдых времени, за которое я успел даже поспать, Усилием воли заставив себя это сделать. Небо на горизонте начало сереть. Близился рассвет. Судя по навигатору, мы успели преодолеть без малого 100 километров. Охренеть, вот это забег. Однако в ушах уже раздавался голос ротного, и мы, поднявшись с земли, вновь побежали. С каждым километром вокруг становилось светлее, и наконец-то солнце показалось из-за горизонта. Утро вступало в свои права, а мы, словно биороботы, бежали и бежали вперёд. 2 часа бега и 10 минут пешком. При таком затяжном забеге в голове начинают рождаться мысли. Это сродни своего рода медитации: два шага вдох, два шага выдох. Я вспоминал своих товарищей, тех, с кем был в своём последнем бою, там в прибалтийских лесах, тех, кого так же, как и меня, должны были выкрасть с планеты. Наверняка так всё и был. Куда потом их закинула судьба и где их искать? Прошло уже практически полтора года с тех пор, как я оказался вдали от родной земли. Мне можно сказать, повезло. Я вылез практически сухим из воды. Неросеть вроде нормально работает. От посредника ни слуху, ни духу. Самое главное, что я и ума не приложу, как с ним выйти на контакт. Судя по всему, то существо Каальмару обладал не заурядным интеллектом и экстрасенсорными способностями. Тут таких называют псионами. Лихон нас тогда с принцем под контроль взял. Так вот, по его словам, и он на первый контакт долго выходил. Сколько же мне ждать? Неизвестно. Иногда я пытался вновь попасть в то странное состояние полусна-полуяви, в котором в первый и единственный раз разговаривал с ним, но у меня ничего не получалось. Два шага вдох, два шага выдох. Перед тем как встать утром, я умудрился частично разгерметизировав скафандр, установить чип с базой знаний Аристократ в научный и скин. У него была чёткая функция считывателя баз, и сразу же запустил обучение. К моему удивлению, таймер показал мне всего 8 часов до конца. Это радовало. Очень хотелось разобраться, что же такое рокош и с чем его едят. Ото послали нас туда, не знаю куда, с неясными целями. Тактическая вводная была настолько скудна, что пробуждала здоровую паранойю. За спиной почти половина дистанции, а день ещё не достиг и середины. Один раз по команде ротного был использован стимулятор, который смыл усталость и наполнил отруженные мышцы энергией. Стало полегче. Судя по карте, мы приближались к небольшой ферме. И надо было делать выбор. либо обходить её стороной, либо перейти на прямик, потому что от трассы мы удалились уже давно. Так меньше шансов, что нас за секут расстояние срезается. Терн принял решение двигаться на прямик. Лишние километры сейчас нам ни к чему. Фермер, который тут обосновался, выращивал какое-то пищевое растение жёлтого цвета, и поля его были довольно обширны. Комплекс зданий был огорожен невысоким заборчиком, уходящим в обе стороны. и видимо, тянущиеся по всей территории фермы, которые мы без труда перепрыгнули и понеслись дальше. Вернее, попытались это сделать, потому что как только мы оказались на территории этого поместья, по нам сразу же открыли огонь, причём довольно плотный. Мы не ожидали от этого мирного свидуй благостного места ничего подобного, и тут же поплатились за это. Огонь вёлся с трёх точек, и из двух из них он был очень мощным. Герн сразу же начала давать распоряжения. Мы рассыпались по местности и начали, как на учениях, отрабатывать цель. Злило ещё то, что ещё не вступив в бой, мы сразу же потеряли двух человек из нашей роты. Их отметки на карте погасли, а это значило только одно: они мертвы. Чем же их так накрыло, что десантная броня не справилась? Центральное здание, которое, скорее всего, было и техническим, и посольством жителей, На карте отображалось кругом. Всего строений на территории было шесть. Но какую функцию они выполняли, было непонятно. Огонь вёлся из разных мест. Энергетические всгустки внушительного размера то и дело пролетали над нашими головами. Долго так продолжаться не могло, и мне поступил приказ вместе с Шоном и Мингом двигаться в обход одного из строений и попытаться зайти в тыл к противнику. Я поступил немного иначе. Я выпустил пятёрку своих маленьких разведчиков и направил их в небо. Через 3 секунды мне уже начала поступать информация о том, с чем мы столкнулись. Не тратя зря времени, я пополз туда, куда мне и было приказано. Одновременно с этим передавая Керну детальную информацию о том, что мы столкнулись с двумя самыми настоящими абордажными дроидами. А это противник не слабый. Но для подготовленных бойцов особой сложности не представляющий. Теперь понятно, почему двух бойцов потеряли. Мощности у этих ребят достаточно. Хоть они по виду и старые, но функцию свою, как мы смогли убедиться, выполняют прекрасно. Один из них имел манипуляторы и был похож на тяжело вооружённого паука-переростка, а второй совсем старый на вид. Был на гусеничном ходу. Но у него присутствовал фронтальный энергетический щит, который отражал наши ответные выстрелы. Пока я полз на брюхе, наш командир активировал акустическую систему, и в окружающем пространстве раздался его громогласный голос. Говорит командир роты Имперского десанта. Прекратите сопротивление и деактивируйте дроидов. Мы не причиним вам вреда. В противном случае мы будем вынуждены вас уничтожить. Не сопротивляйтесь. Идёт специальная операция на планете. Ответом на это предложение стало выпущенное из одного из окон дома самонаводящееся ракета, которая вычеркнула из нашего списка одного из тяжей. Бахнуло не слабо. Тяжёлый скафандр такого подарка не выдержал. Насколько я смог понять, этой штуковиной можно было сбивать даже истребители. В следующий момент Мамонт, увидевший смерть своего боевого товарища, Наплевав на опасность, развернул своё крупнокалиберное орудие и начал садить из него по верхнему этажу что-то исступлённо крича в эфир. Выстрелы тяжёлого плазмогана, разогнанные до чудовищных скоростей, буквально разрывали стены здания, а когда попадали внутрь, разносили всё внутри, сжигая дотла. Сразу же начал подниматься в небо столб тяжёлого дыма. Всё это происходило несколько в стороне, потому что я уже успел зайти в тыл к одному из дроидов и сейчас решал, как же его вывести из строя. Такую модель я не видел раньше. Скорее всего, он древний, поэтому я решил поступить проще. Достал плазменную гранату и, активировав замедлитель, метнул её к задней части. И тут же спрятался за стеной здания от выстрела в заметившего меня второго охранника. Раздался взрыв. И шар высокотемпературной плазмы слезал большую часть дроида со щитом. Остатки заискрились, и огонь с его стороны тут же прекратился. Следом за этим ребята раздолбали и второго того, что был похож на паука. Он отвлёкся на меня, и его тут же уничтожили. Сразу же тройка средних десантников под руководством Лесли направилась на зачистку круглого в основании строения. Они быстро пробежались по этажам, но смогли найти только двух живых людей. Жена фермера и его малолетний сын, которые прятались в подземном ярусе строения. Сам фермер погиб от выстрелов мамонтов. Из экспресс-допроса женщины удалось узнать и причины поступка фермера. Оказывается, барон Лакан лично обратился ко всем жителям планеты и попросил всех его поддержать с оружием в руках. Сам глава семейства когда-то служил в гвардии барона и был ему всецело предан и признателен за всё, что барон для него сделал. После службы у него осталось кое-какое оружие, а для охраны своей фермы он использовал двух устаревших боевых дроидов. Вот он и решил, увидев нас, оказать помощь своему сюзерену. Погиб сам, но и троих наших с собой забрал. Невесёлая математика. Вернув своих маленьких разведчиков для подзарядки в штатное место, я просто сидел, воспользовавшись поводом отдохнуть. Оставив разбитую горем женщину наедине с её проблемами, мы двинулись дальше, сложив останки наших бойцов в одном из строений, в котором хранилась сельскохозяйственная техника. Поставили метку, чтобы потом была возможность забрать их трупы для погребения. Значит так, бойцы. Всё очень серьёзно. Теперь максимальная осторожность. Сами видите, выстрелить могут из любого окна. В городской местности начинаем медленное передвижение. Речательный контроль периметра. Мы потеряли троих. Это моя ошибка и наука для вас. Бегом! скомандовал наш командир, и мы побежали дальше. Время от времени на карте появлялись отметки ферм, но теперь мы, наученные горьким опытом, предпочитали не терять на них время. У нас совсем другая цель и задачи. Мы преодолели уже 200 км. 2/3 пути пройдено. И вечер уже клонится к закату. Бег вымотал нас до предела, но командир всё не давал команды на отдых. Мы и так потеряли час времени на бой на ферме, и решение всех проблем на ней. И теперь надо было наверстывать упущенное. Хоже, нет чем ждать и догонять. Часов через 6 первые выдвинувшиеся отряды начнут подступать к столице, и там, чувствую, нас уже встретят тёпленькими. Мы пробежали ещё 2 часа и 10 минут шли пешком, пока командир не скомандовал привал. Мы повалились там, где остановились, и тут же начали вылезать из скафандров. Необходимо было облегчиться. Мы хоть и не ели практически ничего, но организм-то работал, хотя при таком расходе энергии он старался переработать пищу полностью, а вот помаленьку сходить надо было обязательно. Я, как и большая часть моих сокурсников, Брезгвал использовать ту функцию скафандра, при которой испражняться можно было прямо внутри технологического костюма, и предпочитал действовать по старинке. База знаний у меня уже успела выучиться, и сейчас я во время бега просматривал информацию касательно того, что же сейчас происходило. Судя по моей информации, Рокашем являлось официальное восстание против имперской власти, на которое имела право аристократия во имя защиты своих прав и свобод. Всего за историю империи Аратан было зарегистрировано 23 рокоша, и ни один из них не был направлен против императора, а имели, можно сказать, местное значение. Что уж должно было случиться, чтобы барон, у которого до этого всё было просто прекрасно, вдруг сорвался с привязи и начал смуту? Непонятно. И в этом надо разобраться. На пустом месте подобные решения не принимаются. У любого Рокоши всегда была чётко поставленная цель. Все воставшие хотели чего-то до добиться. Чего же нужно этому барону? У него есть вся планета в личной собственности. Чего ещё можно желать? Живи и процветай. Ребята, вышел я в общий канал связи, пока никто ещё не успел заснуть. Кто-то вообще про Рокоши что-нибудь слышал? А что-то было в детстве, но точно не помню, наставник что-то рассказывал. А что? послышался голос Клер. А то, что он этим чего-то хочет добиться, может быть, он вообще за правое дело. Предположил я и тут же был одёрнут Керном. Жострый, ты пасть-то не разивал лишний раз в эфире. Правое, не правое, у нас приказы насрать на всё. Псы империи его выполнят. Ты меня понял? рявкнул он в общий канал. Так точно. Буркнул я в ответ и остался наедине со своими мыслями. Откинувшись на спину, я попытался заснуть. Но все эти мысли всё не выходили у меня из головы, пришлось уходить в состояние транса, чтобы отрешиться от них. Это помогло, и я вырубился. Через 2 часа Керн поднял нас и погнал дальше, заставив сделать ещё по одной инъекции стимулятора. Это на самом деле было очень нужно, потому что сил на то, чтобы бежать, практически не осталось. Мышцы гудели и требовали более продолжительного отдыха. Мне кажется, что я даже похудел, хотя время от времени и делал пару глотков питательной массы. Не зря всё-таки наш командир приказал взять дополнительные картриджи. Без этой бурды мы бы выдохлись гораздо раньше. Хуже было другое. 3 часа сна за двое суток делали нас уставшими и ослабляли внимание. А по моим расчётам, к вечеру мы уже будем в предместях, и вот там мы столкнёмся с реальными трудностями. Я не раз командовал людьми и прекрасно знал, что такое усталость во время боя. Боевые стимуляторы, конечно, вещь хорошая, но и их надолго может не хватить. У любого организма есть свой предел. Если всё так пойдёт и дальше, то мы начнём терять людей, а мне бы этого совсем не хотелось. Но да и сражаться придётся, скорее всего, по большей части с гражданским населением, поддержавшим своего законного сюзерена. Именно ему они присягали на верность наравне с императором. И никто из них не виноват, что их барон что-то не поделил с действующей властью. Император где-то там, далеко, а барон вот он. Высказывать своё мнение я всё-таки не стал. Во-первых, есть такая штука, как принцип единоначалия, и не я сейчас командир, а во-вторых, я могу и ошибаться. Безумный забег продолжился. 2 часа бегом и 10 минут пешком, без передышки, три раза подряд. Когда до цели нашего отряда осталось 25 км, а на горизонте замаячили верхушки небоскрёбов немыслимой высоты. Наш отряд укрылся в каком-то авраге, а Кернс с Гансом Начали что-то обсуждать, глядя на тактическую карту Cartis City. Подобная карта была и у меня, и я тоже открыл её, чтобы посмотреть, в какой части города мы приближались. Судя по нашим отметкам, до ближайшего предместья было всего 15 км, а за ним уже начиналась плотная городская застройка. Цель нашего отряда проста добраться до здания резиденции наместника императора и защищать его. И на мой взгляд, пробиваться к ней нужно было по максимально короткому пути. А для того, чтобы к нему выйти, надо было пройти ещё километров 30 в сторону. Я осторожно запустил одного летающего разведчика и поднял его на высоту полутораста метров. Мне было интересно, сможет ли он увидеть то, что сейчас происходит у границы города. По моим расчётам, некоторые отряды курсантов уже должны были туда добраться. В этом я и убедился. увеличив разрешение картинки, передаваемой дроном. В городе шёл бой, и шёл он на протяжении широкого фронта. В данный момент в некоторых местах он уже углубился на дистанцию в несколько километров, а в некоторых местах вёлся всё ещё у границ городской черты. Пришлось передать картинку с разведчика командиру роты и выслушать от него короткую лекцию о том, что таким способом я мог себя демаскировать. И то, какой я клинический идиот. Полностью согласившись с мнением командира, я вернул своего летающего малыша и попытался расслабиться. Значит так. Судя по данным разведки и сообщениям штаба, в городе сейчас жарко. Много наших уже погибло. Поддержка у барона весьма серьёзная. Бои приближаются к резиденции, но полиция пока справляется с наступающими отрядами барона. Он действует по древним законам, они используют авиацию, чтобы атаковать наместника. По информации из штаба это дело частное, но нам от этого не легче. Приказ остаётся прежним. Дойти до цели и удержать её. Времени на то, чтобы идти в обход, у нас нет. Час на отдых, приём стимуляторов и выдвигаемся вот к этой точке. За час там должен сформироваться относительно безопасный участок для входа в город. Дальше будем действовать в обстановке отбой. Время пошло. Голос Харта затих, и я попытался максимально расслабить мышцы. Очень скоро им предстоит проверка на прочность.